Район аэропорта Intel, Александрия, штат Луизиана. 24 июня 2010 года. Ни хрена себе, выразил я обуревавший меня чувство, рассматривая аэропорт. Аэропорт Intel, расположенный на отшибе за городской чертой, был типичным аэропортом маленького американского городка. Башня управления полетами, высотой с пятиэтажный дом, двухэтажное здание аэровокзала, стоянка для машин, взлетно-посадочная полоса, пригодная максимум для Boeing 737 Но самое интересное в аэропорту Intel было не это. Интересным было то, что он работал. Да-да, именно работал. Да еще как! В стороне от взлетно-посадочной полосы стояли четыре вертолета. Два армейских UH-60 и два гражданских Bell Jet Ranger. Все выкрашены у матово-черный цвет и ни на одном никаких опознавательных знаков. По крайней мере, на блэкхоках у дверных проемах были установлены пулеметы. Это значило, что мы имеем дело с какой-то серьезной боевой силой. Видимо, один из этих вертолетов я и видел вчера над дорогой. То ли разведывал местность, то ли летел откуда-то. Куда? Теперь понятно. Около вертолетов находились люди в камуфляже и черной полицейской штурмовой униформе из Номикса. Точно такую же группу я видел на дороге, когда ехал в Техас. И на башне управления полетами, и на крыше аэровокзала Уже были установлены пулеметные гнезда. Недавно здесь был бой. Об этом свидетельствовали и несколько сгоревших машин на стоянке, и следы от пуль на стенах, и ни единого целого стекла в здании аэровокзала. ру два осталось. Одно на первом этаже, одно на втором. Видимо, случайно. Но самое интересное было не в этом. В самом конце взлетной полосы этаким мастодонтом стоял армейский Си-130 с выключенными моторами и откинутой аппарелью. Длины ВПП как раз здесь хватало, чтобы принять С-130. У него ведь укороченный взлет-посадка. Около распахнутой пасти самолета суетились люди. Разгружали какие-то ящики и выгоняли из чрева самолета вооруженные пулеметами джипы. На краю ВПП их стояло уже три. На каждом легкий пулемет у переднего пассажирского сидения и автоматический гранатомет МК-19 на турели за сиденьями. Даже трех таких вот джипов и пятидесяти решительно и хорошо подготовленных людей вполне хватило бы, чтобы зачистить город. Автоматический гранатомет – страшная штука. Как противодержимых, так и против бандитской швали. Этот Джокер и карт, чтобы его побить, здесь не было ни у кого. В целом это не напоминало спасательную операцию или операцию по наведению порядка. Это напоминало захват оккупацию. Смеялись над параноиками, пугавшими всех сказками о черных вертолетах. А теперь вот. Совсем не смешно. От автора. «Сказки о черных вертолетах» — это, можно сказать, один из столпов, на которых держится движение выживальщиков в Америке. Одновременно это стало частью фольклора. Считается, что правительство США содержит какую-то секретную службу и готовится к введению диктатуры, отмене всех основных гражданских прав и свобод. На вооружении этой самой службы и есть черные вертолеты. Про это написаны книги, кажется, есть даже песня. Правительство США неоднократно выступало с опровержениями, но выживальщики этому не верят. И, как оказалось, правильно не верили. «Что думаешь?» Прошептал миг, хотя до аэропорта было не меньше двух километров, и мы особо не светились. Что-что. Сваливать надо. И поскорее. Отвалим из города, выйдем на связь, доложим. Похоже, что идет какая-то операция по обхвату Техаса со всех сторон. Создаются базовые лагеря. Видимо, мы и нарвались на создаваемый базовый лагерь и надо сваливать. Закрепившись на аэродроме, они пойдут чистить город, беспредельщики, держимые им под боком совсем ни к чему. Ползком мы поползли назад к припаркованной в 20 метрах от дороги за кустарником машине. В город мы уезжали по 49 девятой, на пересечении соскочили на городскую Норт-Болтон. Хорошо машина полноприводная, такое издевательство позволяет. Пока все шло тихо. Бандитов, видно, не было и только одна группа одержимых. Штуки три пировали дальше у заправки, около одной из стоящих поперек дороги машин. Сделаем. Зачем? Заправимся, вроде не сгоревшая. Не разграбленная, не успели, что ли. Мик уже достал глушитель и накручивал его на М4. Я остановил машину у обочины, передернул переводчик-предохранитель на УЗИ. Первая упала женщина, стоявшая у кузова пикапа. Просто упала, и все на дорогу, как мешок. Ни шума, ни воя, ничего. Следом, меньше чем через секунду, дернулся и замер мужчина, почти голый. Он подкреплялся, сунувшись в салон через открытую дверь. Третий и последний держимый, сидящий на капоте и лакомившийся через выбитое окно, видимо, что-то понял. Дернулся, но сделать ничего не успел. Три пули в бок, и если и не убили его, то, по крайней мере, обезвредили. На все про все ушло секунды три. «А? Каково? Мастерство не пропьешь!» Но я в этот момент был просто в шоке, потрясенный увиденным, и той мыслью, которая пришла мне в голову от того, что я увидел. «Слушай, это же гениально!» «Что?» «Да это! Гениально просто! Ты даже сам не знаешь, что ты сейчас сделал!» «Трех вальнул делов-то!» «С тобой все в порядке?» Мик озабоченно смотрел на меня. «Все в порядке. Все просто супер!» «Глушитель!» «Да ты о чем?» «Да о том!» «Ты выстрелил из винтовки с глушителем несколько раз. Я с сталкивался, реакция у них прекрасная!» Если бы ты просто начал стрелять с первого, бы ты завалил, а остальные бросились бы на тебя. А с глушителем они не поняли, что происходит. Они ни хрена не поняли. Они реагируют на громкий звук. Получается, что на тихие они не реагируют. У них не хватает ума. Третий дернулся только, когда увидел, что погиб его сородич. А это значит, что можно сделать истребление одержимых намного проще. Просто нужно оружие всех чистильщиков, что пойдут в города оснастить глушителями. Один такой чистильщик, выставил приманку и засеял неподалеку с бесшумной винтовкой, может выкосить десяток, два, три одержимых, и они не поймут, что происходит. Понял? М -м да... А ведь и в самом деле. Миг тоже был потрясен, открывшейся перспективой. Только где мы теперь глушители достанем? У вас, у МакДили, есть бесшумное оружие? Есть сколько-то. Тактические глушители на карабины М4 и МП5 из д 3 Они вроде как устаревшими считаются. Вот и супер. У нас один глушитель есть. Теперь по одержимым стреляешь в первую очередь ты и я, подключаюсь по необходимости. А повезет. Еще что-нибудь раздобудем. Поехали. К заправке я подъезжал медленно, наученный горьким опытом. Когда подъехали ближе, увидели выбитое стекло и вырванную с мясом ручку на двери. Значит, уже кто-то побывал. Машину я не поленился, загнал назад за здание заправки, чтобы не было видно с дороги. Засунул в разгрузку четыре магазина от УЗИ, больше не было. УЗИ плюс два пистолета, для небольшой заправки должно хватить с лихой. Мик не расставался со своей М4. Работаем. Проникать решили сзади. Там всегда есть дверь для персонала. Осторожно подергали ручку. Заперто. Дверь открывалась внутрь. Это хорошо. Я показал два пальца. Выбиваю дверь и иду следом за тобой. Мик кивнул. Ногой со всех сил саданул по двери. Та провалилась внутрь. С треском вылетел замок. Хорошо, что не стальная. Мик рванул внутрь, я следом. Коридор. Узкий, неосвещенный, стоят две стопки ящиков, воняет сгнившей пищей так, что аж тошнит. Никого. В конце коридора еще одна дверь, видимо, в торговый зал. Мик показал на пальцах, моя сторона левая, я кивнул. Снова удар в дверь, миг уходит вправо, я заученным движением влево. Когда проходил дверной проем, допустил ошибку, ударился левым плечом о дверь. не сильно, но неприятно. Небольшой торговый зал, полки с товаром наполовину пустые. Страшная вонь, жужжание мух. Около кассы следы крови на полу, уже запекшейся, почти черной. Мик осторожно пошел в другой конец зала, прикрываясь полкой с товаром. Я направил автомат на дверь. Мик быстро проверил между полками, подал сигнал «Чисто». Что здесь произошло? История, в принципе, простая и понятная. Какие-то бандиты решили ограбить заправку, хозяин которой, похоже, уже стал одержимым. Сейчас же он гнил в проходе между полками, порванный на куски картечью. Рядом с ним прилег навсегда один из бандитов. Чернокожий громила, одетый в синий рабочий комбинезон. Голова почти оторвана. Работа одержимого. Следы крови на полу, везде, около кассы, на ручке двери, на полках с товаром. Значит, ранен был кто-то еще. Не исключено, что он уже обратился и теперь кушает кого-нибудь неподалеку. Взяли все съестное из того, что долго не портится. А что портится, уже успела сгнить и теперь добавляла свою ноту в ужасную гамму ароматов, царившую в нагретом солнце кафе. Впрочем, есть вода в пластиковых бутылях, причем немало. А остальное? Оно нам надо. Пока Миг перетаскивал машину бутылки с водой, я держал под прицелом дверь, поглядывая на дорогу, чтобы не пропустить гостей. За двадцать минут проехали только один раз, причем целая колонна. Несколько джипов и пикапов, больше десятка. На бензоправку они даже не взглянули. «А это зачем?» Я с удивлением увидел, как Мик прошелся мимо полок и взял две небольшие лопаты и набор инструментов. Набор инструментов на всякий случай, лопаты заточим, лучше любого топора будет. «Это где ты научился?» «Да был один у нас, у ВВС. Он в Афгане еще против русских воевал, у них подсмотрел идею». Русские лопатки затачивали и с собой носили, и лопата, и топор. Интересно. Топливо на американских заправках отпускалось не так, как и в некоторых других странах. Если у других странах подъезжаешь, сначала платишь деньги, и только потом хозяин дает команду на заправочный автомат отпустить топливо, то у нас сначала заправляешься, потом платишь. Можно и уехать, не заплатив, но этим грешат только мексиканские иммигранты. Впрочем, для нас это особого значения не имело. Раздаточная колонка питалась от электросети. О том, что напряжения в сети не было, вы, наверное, уже догадались. Что делать будем? Давай-ка отгоним машину туда, назад. Отогнал машину, я прошелся сзади стоянки, почти сразу нашел резервуар, куда закачивался бензин. Нашел и люк для чистки резервуара, закрытый на массивный замок. «Посторожи-ка здесь». Вернулся в магазин, прошелся возле небольшой полки с инструментами. Выбрал самый большой молоток, который тут был, и нечто напоминающее зубило. Оглядевшись, прихватил и тряпку, грязную, но ничего. Вернулся назад. «Может, отстрелим?» Охренел. Я посмотрел на Мика. «В космос хочешь отправиться?» «Ну, я не сам же резервуар полить. Просто замок отстрелим. Не менее опасно. Резервуар наверняка не полный. Там пары бензина скопились». Одна искра, и нас за пару сотен метров найдут отсюда. Открыл бутыль с водой, облил тряпку, щедро плеснул и на замок, и на люк. Затем бросил мокрую тряпку, приставил зубила, примерился. Фигня все это, вдруг сказал Миг. Есть идея получше. Сейчас трос зацепим и машиной дернем, вместо того, чтобы зубилом долбиться. Идея. Достали трос, прицепили. Мик сел за руль, винтовку отдал мне. Зревел двигатель и... И тут я увидел одержимых. Чёртовы твари! Двое одержимых, оба негра здоровенные, бежали к нам со стороны коттеджей. Презво так бежали. Из Узи не получится, нашу Миш и ещё орда таких же сбежится. «Опасность на девять часов. Из машины не выходи!» Заметил опасность, предупреди остальных. Одно из правил выживания. Необычная винтовка, приклад, от которого я немного отвык. Слишком легкая, и переводчик-предохранитель совсем не в том месте. Зато глушитель то, что нужно. Винтовка толкнула в плечо, немного меньше, чем калашников. Надо привыкать. Звук выстрела почти как из мощной пневматики, этакий щелчок. Первый нигер словно взбрыкнул, подпрыгнул, сделал еще два шага и повалился вперед, взмахнув руками. Второй продолжал бежать. Он не ускорил движение, не замедлил, не начал вилять. И в самом деле не уезжают. Выстрелил, когда до негра оставалось шагов двадцать, и снова точно в голову. Две пули, одна чуть пониже, в шею, вторая точно в башку, аж брызнула. Упал, как подкошенный. Огляделся. Шухера вроде не наблюдается. Хотя такие вот Дракулы, недоделанные в округе, еще есть. И полно. Гадалки не ходи. Можно. Машина поднатужилась, заскребла с двойными широкими колесами, с развитыми грунтозацепами по асфальту. И замок поддался. Душка, на котором держался замок, лопнула с треском и каким-то звоном. Машину бросила вперед от трос с гулким грохотом ударил багажник. Я предусмотрительно стоял в стороне, а то так можно и по ногам тросом получить. До перелома. Дальше все просто. Один на стреме с винтовкой, другой привязал на трос найденное ведро, зачерпывает из вскрытого резервуара бензин и наливает его в канистру и в бак, стараясь не пролить. Вот так и заправились. А вы как думали? В американской армии и не такому научат.